Весомая проблема Каждый человек испытывает пристрастие к сладкому, которое должно удовлетворяться потреблением фруктов. Когда вы едите фрукты, сахар в вашей крови поднимается равномерно и почти сразу же, снабжая каждую клетку ее единственным источником энергии, моносахаридами. Мозг следит за уровнем сахара в крови. Когда тот повышается, чувство голода исчезает. Благодаря этой уникальной особенности почти невозможно переесть фруктов. Помните дни, когда мама отговаривала вас есть сладости перед обедом или ужином, потому что они перебьют аппетит? Многие люди отмечают, что стоит съесть относительно небольшое количество фруктов, как наступает чувство сытости в калорийном и питательном отношении, причем у некоторых впервые за многие годы. Постепенное повышение уровня сахара в крови, которое начинается сразу после трапезы из фруктов, сопровождается столь же быстрым и плавным снижением его уровня до нормы. Питание фруктами удерживает уровень сахара в крови в определенных рамках, в пределах допустимого, и не провоцирует ни резкие скачки, ни падение его уровня. Однако фрукты следует съедать целиком, поскольку при выжимании сока удаляются пищевые волокна, а при дегидрации – вода. А между тем, все это жизненно важно для питания и надлежащего метаболизма сахара в крови. Продукты, чья ценность нарушена из-за дегидрации или отжима клетчатки, содержат неестественную концентрацию сахара и часто становятся причиной серьезных дисбалансов в организме. Ваша природная тяга к сладкому или фруктовому – ваш лучший ориентир при выборе здорового питания. Когда речь заходит о поддержании своего веса, дилемма проста – фрукты или жир? Вероятность того, что вы добавите к фрукту сливочное масло, майонез, сыр, растительное масло или другие жиры, ничтожно мала. Но без всех этих добавок и приправ Зерновые просто не полезут вам в рот. Из-за диетических предписаний активно потреблять жир, широко распространенных среди сыроедов, ограничивающих потребление фруктов, происходят значительные и продолжительные скачки уровня сахара в крови и возникают расстройства, сопутствующие устойчиво повышенному уровню сахара в крови, включающие хроническую усталость, кандидоз и диабет. Наш организм переводит в жир любые лишние калории из сложных углеводов в нашем рационе. Однако потребление крахмалов не приводит к снижению аппетита. Напротив, ими легко объесться. Складывается впечатление, будто мы ежедневно переедаем пиццы или макарон. Поскольку уровень сахара в крови не повышается, Почувствовать насыщение можно, только если наесться до отвала. Вероятно, проблем с ожирением не было бы, если бы люди во всем мире питались фруктами, а не зерновыми. Из всех вредных продуктов серийные убийцы номер один – зерновые. С точки зрения урожайности на единицу посевной площади, зерновые – наименее продуктивные из всех растительных культур.